Мемфис. Группа онкологов, лечивших Джобса, возглавлял Джордж Фишер из Стэнфордского университета, ведущий исследователь рака прямой кишки и желудочно-кишечного тракта. Он не раз предупреждал Джобса, что тому может понадобиться пересадка печени, но Стив не хотел ничего слышать. Однако Фишер не отступался и постоянно напоминал Джобсу об этом, чему Пауэл была очень рада. Она понимала, что не так-то просто будет уговорить мужа решиться на такой шаг. Наконец в январе 2009 года, вскоре после заявления, что вылечить гормональный дисбаланс будет просто, Стив все же согласился. Его включили в список ожидающих трансплантации печени в Калифорнии, но было очевидно, что он просто не дождется очереди. Слишком мало было доноров с его группой крови. К тому же, по правилам службы обеспечения донорскими органами, пациентам с циррозом и гепатитом отдавалось предпочтение перед онкологическими больными. Добиться трансплантации без очереди невозможно даже такому богатому пациенту, как Джобс. Он и не пытался. Реципиентов выбирают на основе их показателя MELT, модель для терминальных стадий заболевания печени, который определяется с помощью лабораторных анализов уровня гормонов, показывающих, насколько срочно нужна пересадка, и на основе того, как долго пациент уже ждет трансплантации. Каждый случай тщательно проверяется Все в среднем для общего доступа в интернет, и можно в любой момент посмотреть свое место в списке. Паул прочесывала донорские сайты, каждый вечер проверяла, сколько пациентов в списке, какой у них показатель мелт и сколько они уже ждут. Там все можно подсчитать, что я и сделала, и оказалось, что в Калифорнии можно было на что-то рассчитывать не раньше июля. А доктора опасались, что у Стива печень откажет в апреле, вспоминала она. Тогда Лорен поговорила со специалистами, И выяснилось, что можно одновременно быть в списке ожидания в двух разных штатах. Так поступают примерно 3% потенциальных реципиентов. Закон это не преследует, хотя некоторые утверждают, что это поблажка для богатых, но это связано с определенными трудностями. Необходимо выполнить два непременных условия. Потенциальный реципиент должен в течение 8 часов прибыть в больницу, что для Джобса благодаря частному самолету не составляло труда, плюс доктора клиники Прежде чем добавить пациента в список, должны были лично оценить состояние его здоровья. Джордж Райли, юрист из Сан-Франциско, часто консультировавший Apple, был родом из Теннесси, человек надежный и заботливый. Они с Джобсом сдружились. Родители Райли работали врачами в Метадиск университетской клинике Мемфиса, где он и родился. Еще Джордж дружил с Джеймсом Исоном, который руководил институтом трансплантологии. Отделение Иссо считалось одним из лучших и востребованных в Америке. В 2008 году Иссо с коллегами провели 121 пересадку печени. Поэтому для него не составляло труда включить список ожиданий Мемфиса человека из другого штата. Это не попытка дурачить систему, пояснил он, пациенты вольны выбирать, где хотят получать медицинскую помощь. Кто-то едет из Теннесси лечиться в Калифорнию или куда-то еще. А в Теннесси приезжают люди из Калифорнии. Рали договорился, чтобы Иссон прилетел в Палалта и провел необходимое обследование на месте. К концу февраля 2009 года Джобса включили в список штата Теннесси, помимо Калифорнии, началось напряженное ожидание. К первой неделе марта наступило резкое ухудшение, а ждать оставалось не менее трех недель. "Это было ужасно", вспоминала Паул. "Мы боялись, что не успеем. Каждый день приносил новые мучения. К середине марта Джобс был в третьем в списке, потом вторым и наконец первым". Но время подходило к концу. Суровая правда жизни была в том, что наступившие праздники вроде Дня Святого Патрика и мартовского безумия увеличивали шансы на то, что появится донорская печень. Во время праздников учащались смертельные случаи, вызванные вождением в нетрезвом виде. NCAA March Madness чемпионат по баскетболу Национальной атлетической ассоциации колледжей, который устраивают в марте, в 2009 году проходил в Мемфисе. И действительно, 21 марта 2009 года в автокатастрофе погиб молодой человек лет 25, и его органы поступили в распоряжение трансплантологов. Джобс с женой вылетели в Мемфис и к 4:00 утра прибыли на место. Их встретил Исон, на летном поле ждала машина, необходимые документы оформили по дороге в больницу. Операция прошла успешно, но радоваться было рано. Удаляя Джобсу печень, врачи обнаружили пятна на брюшине тонкой оболочке, покрывающей внутренние органы. На печени были множественные опухоли, а это значило, что рак, скорее всего, распространился и на другие органы. Было очевидно, что опухоль мутировала и стремительно разрасталась. Врачи взяли образцы и провели генетическое картирование. Спустя несколько дней пришлось провести другую процедуру. Джобс настаивал, чтобы не выкачивали содержимое желудка, и когда ему дали наркоз, все это попало в легкие и началась пневмония. Врачи боялись, что пациент умрет. впоследствии Джопс вспоминал. Я чуть не умер, потому что во время самой обычной процедуры желудочный сок попал в легкие. Лорен была со мной, вскоре привезли детей, потому что врачи опасались, что я не дотяну до утра. Рид с братом Лорен ездили выбирать колледж, на частном самолете их доставили в Дармут и сообщили о случившемся. Девочки тоже прилетели. Все думали, что это быть может последний шанс пообщаться со мной, пока я в сознании. Но я выкарабкался. Паул контролировала ход лечения, круглые сутки проводила в клинике, неотрывно наблюдая за мониторами. Лорен защищала его, как тигрица, вспоминал Джонни Айв, который приехал навестить Джобса, как только к нему стали пускать посетителей. Иногда компанию ей составляли мать и трое братьев. Сестра Джобса Мона Симпсон тоже помогала чем могла, Она и Джордж Райли были единственными, кому Джобс позволял подменять Паул в больничных бдениях. Семья Лорен позаботилась о наших детях, Ее мать и братья просто молодцы, с благодарностью вспоминал Джобс. Я был тогда очень слаб, и толку от меня было мало. Но такой опыт сплачивает семью. Паул приезжала каждый день к 7:00 утра, собирала всю нужную информацию и составляла развернутую таблицу. Было непросто, потому что происходило много всего, рассказывала она. В 9:00 утра приходили Иссон и его команда врачей, и Паул обсуждала с ними все вопросы лечения мужа. В 9 вечера, перед тем как уйти, Лорен готовила отчет по динамике показателей жизненно важных функций и список вопросов, которые собиралась задать врачам на следующий день. "Моя голова постоянно была чем-то занята, мне так было проще собраться", признавалась она. Исон сделал то, чего в Стэнфорде никто не выполнил до конца. Взял на себя ответственность за все аспекты лечения. Как глава клиники, он мог скоординировать процесс восстановления после трансплантации проведение анализов опухоли, назначение обезболивающих, питание, реабилитацию и уход за больным. Он даже периодически заезжал в магазин за любимыми энергетическими напитками Джобса. Две медсестры родом из маленьких городков Миссисипи стали любимицами Джобса. Это были почтенные матроны, которые относились к своему именитому пациенту безо всякого подобострастия. Исон позаботился, чтобы их назначили ухаживать за Джобсом, чтобы общаться со Стивом "Необходимо настойчивость и терпение", говорил Тим Кук. Исану удавалось с ним справиться. Он заставлял его делать то, что никто другой не сумел бы, проходить необходимые, хоть и малоприятные процедуры. Несмотря на окружавшую его заботу, время от времени Джобс выходил из себя. Его раздражало, что он не в силах ничего контролировать. У него случались галлюцинации и вспышки гнева. Крутой нрав давался себе знать даже в полубессознательном состоянии. Как-то раз, когда Стив был под наркозом, Пульмонолог попытался надеть на него маску. Джобс ее сорвал, пробормотал, что ему не нравится дизайн, и отказался ее надевать. Еле ворочая языком, он тем не менее велел принести пять разных вариантов, чтобы он выбрал дизайн по своему вкусу. Доктор озадаченно посмотрел на Паул, в конце концов ей удалось отвлечь внимание мужа, и врачи надели на него маску. Еще Стиву не понравился пульсоксиметр, который прикрепили ему на палец. Он заявил, что прибор Уродлив и чересчур сложен и предложил способы его упростить. Стив очень болезненно реагировал на окружающие предметы и малейшие нюансы обстановки, и это его выматывало, вспоминала Паул. Как-то раз его навестила Кэтрин Смит, подруга Пауэлл. Стив по-прежнему то был без сознания, то приходил в себя. Они с Джобсом не всегда ладили, но Пауэлл настояла, чтобы Кэтрин приехала в больницу. Стив жестом велел ей сесть. попросил блокнот ручку и написал: "Дайте мне мой айфон". Смит достала из тумбочки телефон и протянула Джобсу. Тот взял ее за руку, показал, как пролистывать функции и заставил изучить меню. С Лизой Бреннан Джобс, дочерью Стива, от откровенные отношения дали трещину. Лиза окончила Гарвард, перебралась в Нью-Йорк, почти не общалась с отцом, но тем не менее дважды прилетала в Мемфис, чему Стив очень радовался. Мне было очень важно ее внимание, вспоминал он. К сожалению, ей он в этом не признался. Многие из окружения Джобса считали, что у Лизы такой же трудный характер, как у Стива, но Паул, как могла, старалась наладить контакт. Она хотела, чтобы отец с дочерью поддерживали отношения. Когда Джобсу стало получше к нему вернулась вся его раздражительность язвительность тоже никуда не делась. Он пошел на поправку и благодарность, которую он испытывал к окружающим, Быстро уступило место обычной ворчливости и стремлению все контролировать, вспоминала Кэт Смит. Мы надеялись, что пережито его смягчит, но этого не случилось. В еде Стив по-прежнему был привередлив, и теперь это стало еще большей проблемой. Он пил только фруктовые коктейли и требовал, чтобы перед ним выставили 7-8 разновидностей, чтобы он выбрал тот, что по вкусу. Подносил ложку к рту, пробовал на язык и заявлял: "Это невкусно", и это тоже. Наконец, Исон не выдержал. "Какая разница, вкусное или нет", возразил он. "Не думай об этом как о еде. Считай, что это лекарство". Когда Джобсу разрешили пообщаться с коллегами из Apple, настроение у него улучшилось. Тим Кук регулярно навещал Стива и отчитывался, как идет работа над новыми продуктами. Стоило заговорить об Apple, как лицо Стива озаряла улыбка. Рассказывал он, словно внутри него включали свет. Джобс любил компанию всем сердцем и, казалось, жил только для того, чтобы вернуться к работе. Подробности давали ему силы. Когда Кук описывал новую модель iPhone, Джобс несколько часов обсуждал с ним не только название, в итоге сошлись на iPhone 3GS, но и размеры шрифт, которым будут написаны буквы GS, в том числе, стоит ли оставить их заглавными, да, и выделить курсивом. Нет. Однажды вечером Райли устроил Джобсу сюрприз. поездку на студию Sun, светилище из красного кирпича, где записывались Elvis, Johnny Кэш, Биби -би Кинг и многие другие пионеры рок-н-ролла. Один из молодых сотрудников студии специально для них устроил экскурсию и рассказал об истории «Сан», расположившись с Джобсом на скамейке, всей в подпалинах от сигарет, где сиживал сам Джерри Jerry Lee Джобс В то время бесспорно был одной из самых влиятельных персон музыкальной индустрии. Но после болезни так исхудал, что парнишка не узнал его. На прощании Джобс сказал Райли: "Толковый малый, надо его взять в команду iTunes". Райли позвонил Эдди Кью, тот вызвал парня в Калифорнию на собеседование и в итоге нанял для организации первых разделов R&B и рок-н-ролла в iTunes. Как-то Райли заглянул к друзьям на студию, и они сказали, что эта история подтверждает их девиз. На студии Sun сбываются Мечты. Возвращение. В конце мая 2009 года Джобс на личном самолете вместе с женой и сестрой вернулся из Мемфиса. На аэродроме в Сан-Хосе их встретили Тим Кук и Джонни Айв. Как только подали трап, они поднялись на борт. Глаза Стива светились восторгом, до того он был рад вернуться, вспоминал Кук. В нем кипел боевой дух, и ему не терпелось взяться за дело. Паул достал бутылку газированного яблочного сидра. Сказала тост за мужа и все выпили. Айв был морально истощен. Из аэропорта поехал к Джобсу домой, рассказал, до чего трудно было совсем управляться в отсутствии Стива. Пожаловался и на статьи, в которых утверждалось, что все инновации Apple целиком и полностью заслуга Джобса, и что если он не вернется, они исчезнут без следа. "Меня это задело", сказал Айв и признался, что расстроен человеческой неблагодарностью. По возвращении в Пала-Альта Джобс тоже пребывал в мрачном расположении духа, пытался примириться с мыслью, что возможно, он не так уж незаменим для компании. В его отсутствии акции Apple поднялись с 82 долларов, столько не стоили в январе 2009 года, когда Джобс объявил об уходе, до 140 конец мая. Вскоре после ухода Джобса на телефонном совещании с аналитиками Кук вопреки своей обычной сдержанной манере Весьма эмоционально объяснил, почему Apple продолжит набирать обороты даже без Тима. Мы верим, что наше предназначение на этой земле создавать великую продукцию, и это так и будет. Мы постоянно пробуем новое. Мы уверены, что простое лучше сложного. Мы считаем, что должны контролировать технологии, лежащие в основе наших изобретений, поэтому работаем только в тех сферах, куда можем привнести что-то полезное. Мы не распыляем силы на тысячи разных проектов, а концентрируемся на нескольких по-настоящему важных для нас. Группы наших сотрудников работают в тесном контакте, и обогащают опыт друг друга, что позволяет нам развиваться так, как не способны другие компании. Нас удовлетворяет только отличный результат. Нам хватает мужества признать ошибки, и мы стремимся меняться к лучшему. Эти ценности настолько глубоко пронизывают Apple, что мы добьемся успеха. вне зависимости от того, кто и чем будет заниматься. Казалось устами Кука говорил Джобс, а он неоднократно произносил подобные речи, но журналисты обозвали это доктриной Кука. Джобса это ранило, в особенности последняя строчка, он впал в депрессию. Стив не мог решить, то ли радоваться, то ли расстраиваться от того, что это может оказаться правдой. Поговаривали, что он возможно покинет должность главного управляющего корпорацией и станет председателем совета директоров. Это дало Джобсу стимул скорее поправиться, победить боль и снова выходить на долгие прогулки, помогавшие восстановить силы. Спустя несколько дней после его возвращения должно было состояться заседание совета директоров, и Джобс, к удивлению коллег, принял в нем участие и даже высидел почти до конца. С начала июня он проводил ежедневные совещания у себя дома, а к концу месяца вернулся на работу. Стал ли он добрее и мягче, заглянув в лицо смерти? Его сотрудники скоро узнали ответ на этот вопрос. В первый же рабочий день Джобс к изумлению главной рабочей группы несколько раз выходил из себя и принимался метать громы молнии. Он набрасывался на коллег, которых не видел полгода, рвал в клочья маркетинговые планы и раздел под орех пару сотрудников, чью работу он счёл халтурой. Но куда примечательнее то, что вечером он признался друзьям, Я так счастлив вернуться, что даже не верится, я полон творческих идей, да и вся моя команда тоже. Ким Кук принял это как должное. Не припомню, чтобы Стив о чем то умалчивал или скрывал эмоции, признавался он. Но это-то и хорошо. Друзья отметили, что Джобс все так же вспыльчив и резок, выздоравливая, Стив частенько смотрел передачи по кабельным каналам Comcast. Однажды он позвонил директору компании Брайану Робертсу. Я думал, он скажет что-то хорошее, вспоминал тот, но вместо этого заявил, что мы показываем полную херню. Однако Энди Херцфилд заметил, что Стив, несмотря на всю его грубость, стал честнее. Раньше, если вы просили его об услуге, он мог поступить ровно наоборот, объяснял Херцфилд. Такая уж у него противоречивая натура. Теперь он действительно старается помочь. Официальное возвращение состоялось 9 сентября, когда Стив выступил с речью на ежегодном осеннем концерте Apple. Зрители устроили Джобсу овацию, аплодисменты не смолкали почти минуту. Стив начал в нехарактерном для него доверительном тоне, признался, что ему пересадили печень. Если бы не людское великодушие, меня бы сейчас здесь не было. Я надеюсь, что каждый из нас способен на такое благородство и может стать донором органов. Переждав ликующие выкрики зрителей, Джобс продолжил: "Я встал на ноги, вернулся в Apple и наслаждаюсь каждым днем жизни". После этого он представил новую серию iPod Nano с видеокамерами в девяти различных оттенках анодированного алюминия. К началу 2010 года он почти полностью поправился и с новыми силами принялся за работу. Тот год стал одним из наиболее продуктивных и для Стива, и для Apple. С момента запуска стратегии цифровых мультимедийных устройств Apple Джобсу удалось добиться сразу двух крупных побед. Это были iPod и iPhone. Теперь перед ним стояли новые цели.